Глава вторая. Дар Улаи. Лучи заходящего солнца протянулись сверкающими полосами с запада на восток. Зажглись первые тусклые звезды и смолкли птицы. За все время Тар ни разу не шевельнулся. Внутри него шла битва ужасная и изнуряющая. Он сопротивлялся тьме как мог. но, лишившись последних сил, сдался. Бездна сомкнул остальные челюсти, и страх отхлынул. Бояться теперь не было смысла. Тар был повержен и поглощен незримым врагом, имени которого не знал. «Похоже, это конец», — подумал он, но вдруг ощутил тепло и увидел странное свечение там, на дне бездны, в самой ее сути. Тар ответил на зов «Потор». И в тот же миг, чья-то могучая воля развеела мрак, указав путь к спасению. Он увидел дорогу, обьятую туманом, древнюю чашью и ледяную шапку горы. Тар тихонько запел солу, посвященную Цатум, величайшей горе Эоса, вблизи которой его предки построили Вальсты. Пел он на забытом языке, но понимал при этом каждое слово. Голос юноши становился громче. Солла пробудила сельчан от дремлее ожидания. Они подошли чуть ближе и с любопытством уставились на Тара, что по-прежнему сидел закрытыми глазами, не отрывая спины от хранителя. Церемония всегда завершалась привычными словами. Никто раньше не пел во время нее. В сердце Талилы закрылась тревога. Она прижала к себе Олаи и замерла в страшном ожидании. Солнце уже скрылось за почерневшими холмами. Но Тар все продолжал петь. Цатум, цатум, хозяйка облаков, дорога непроста. Давно ли я ушел победитель снов? Звала к тебе звезда. カ атум, ナ атум не вижу больше свет, ум, ум, рет, с ナ е т потеряна тропа ナ атум, カ атум украл я твой секрет но сгинул навсегда ナ атум, カ атум Oh, hara, orlai, fe, hena. Отозвавшись на песнь Тара, пик горы вспыхнул, словно облитый расплавленным серебром. Земля содрогнулась, и птицы взмыли в темнеющее небо. Глухо загудел хранитель. Вдали зарделось светящееся облако. Оно стремительно приближалось и росло, росло, а потом люди смогли различить два огромных крыла, каждая локти пять в длину. изогнутый хищный клюв и желтые, как две лунные глаза. Объятая свечением, сова бесшумно приземлилась на вершине белого камня. Юноша встал, раскинул руки и запел печально и чисто, как будто прощался или просил прощения. — Она заберет его, — беззвучно прошептала Талила и бросилась к Тару, Но сова взмахнула крыльями, отчего поднялся чудовищный ветер, сбивший женщину с ног. От страха люди прижались к земле. Велла, не раздумывая, заслонила жену собой, словно щитом. Сражаясь с ветром, Олай выпрямилась во весь рост, отвязала от пояса мешочек и подняла вверх. Он засеял зеленым и золотым. «Не забирай, братика!» — закричала девочка. «Возьми макаду!» Аулая держалась, чтобы не упасть и не уронить самое большое сокровище, которое она берегла для Тара. В этом мешочке хранились не только орехи, но и добрая, наивная сила, не знавшая зла или обмана. Вся любовь, забота и все мастерство маленькой травницы были собраны в нем. Аулая сама не поняла, что предложила могучему духу горы. Сова яростно ухнула, взлетела повыше... а потом кинулась к девочке, выставив вперед когтистые лапы. Вспышка ослепительного света озарила вальсты. И все стихло. Разом. Словно наваждение. Повисла звенящая тишина. Тар лежал без сознания. Когда Алла и снова смогла видеть, она побежала к брату. Мешочек пропал, а вместе с ним что-то важное — Но Алай пока не знала, что. Тара очнулся, попытался встать, но не вышло. Тогда он притянул к себе сестру, обнял и горько заплакал, не в силах сказать хоть что-нибудь. Велло помог сыну подняться и повел его в дом. Талила взяла Улай на руки и поспешила за ними следом. Жрецы успокоили сельчан, развели праздничные костры и начали долгую песнь. Многие боялись гнева великого духа, но все же решили остаться и петь хвалебные соллы, чтобы за ночь у снова пришел рассвет, а Волк Энрир, терзаемый вечным голодом, не вырвался из подгорного царства и не пожрал небесные огни. Тара уложили в кровать, и он провалился в тяжелый сон больного человека. Юношу лихорадило. Омман напоила его целебным отваром из обжиганного корня и, держа за руку, прочитала тот единственный заговор, которым удавным давно выучилась у матери. Через пару часов жар отступил. Тар больше не дрожал и не бредил. Он проспал сутки и еще день. Очнулся, когда за окном сгущались сумерки. Ноги тряслись от слабости, но все-таки слушались. Тарр оделся и медленно пошел в большую залу, опираясь руками о стены. У очага сидела Омма. Старушка тихонько покачивалась в кресле и подбрасывала в огонь веточки можжевельника. Лицо ее казалось очень уставшим. Волосы и без того пепельные побелели, как снег, а в темных глазах почти не отражалось пламя. — Ба, я долго спал, — прохрепел Тарр. Рот его высох, а губы потрескались. Долго, дорогой, отозвалась Омма. А где все? Где Улаи? Как она? Тару стало зябко, и он подсел к очагу, чтобы согреться. Старушка вздрогнула и закрыла лицо руками. Она спит. Все спят, всхлипнула Омма. «Хорошо, что ты живой, Тарий. Я уж думала... Что... Что случилось?» — с трудом выговорил юноша. «А что ты помнишь?» Старушка вытерла слезы и успокоилась. Тар вышел из дома, напился воды из бочки, вернулся и рассказал ей о своем видении, о светящейся сове и о том, как его спасла Улайи. Тар пояснил, что глаза его были закрыты, но он все видел как бы со стороны или даже с высоты птичьего полета. Омма внимательно выслушала внука, помолчала, а потом ответила. — Мне кажется... Нет, я почти уверена, что Великий Дух украл у нашей девочки душу. Старушка бросила в огонь еще одну веточку. — Пока ты спала, она плохо ела, была бледная, как тень. и сидела в своей комнате. Сегодня я предложил ей пройтись вместе к речке или, может, повидаться с Хаккой, но Оля только головой покачала, а когда я попросила ее нарвать для меня немного мелисы, она сказала, что не помнит такой травы. Представляешь, чтобы Олайи и мелису не вспомнила, это же все равно, что рыбе забыть про плавники и жабры. Тарр помрачнел и сжал кулаки. На осунувшемся лице мелькнула странная улыбка. Я должен уйти, Омма, сказал Тарр. Но я не уйду без твоего благословения. Что ты? Куда уйти? Зачем? За душой Олаи. Родители не отпустят, но ты. Ты же понимаешь, что хранитель показал мне дорогу. Сава прилетела со стороны Цатум. Это не может быть совпадением, дорогу. Старушка вспомнила свои сны и взгляд ее стал туманным, как зимнее утро в долине. Видения про тропы предков оказались правдивыми, они предупреждали, но Ома истолковала их неверно. Духи говорили с ней о Тарре. Это к нему они вызывали, ему предрекали нелегкий путь. Да, только я смогу это сделать. Так мне подсказывает сердце. — Ох, не знаю, Тарри, не знаю. Омму терзали сомнения, но, взглянув на внука, она вдруг заметила, как сильно он возмужал. Пред нею предстал молодой мужчина, преисполненный решимостью и гневом. — Ладно, дорогой мой, если ты уверен в своем решении, я не стану спорить. Старушка медленно поднялась с кресла и спросила — Неужели сейчас уходишь? Он кивнул. Что же? Тогда я помогу собраться. Пока Тар искал в полутеме свои ножи и ботинки, Ома бережно завернула и положила в его заплечный мешок две чесночные лепешки, немного сухарей и изюма. Она даже нашла где-то старый запылившийся бурдюк, отмыла его и наполнила свежей водой. У порога они обнялись. Стар поцеловал заботливые руки Оммы, еще раз посмотрел в ее темные глаза, а затем открыл дверь и шагнул в залитую звездным сиянием ночь. Спокойные воды Ошу напевали колыбельные деревьям, мирно дремавшим вдоль берегов. Сонливо шелестел камыш, и бледно светился тонкий серп луны. В окне одинокой хижины мерцал огонек масляной лампы. «Хорошо, что докка не спит», — подумал Тар и ускорил шаг. Передвигал он ногами пока с трудом и постоянно спотыкался. Камни предательски грохотали в ночной тиши. Смотритель насторожился и решил дать отпор незваному гостю. Когда юноша приблизился к хижине, докка резко раскрыл дверь и, Занес над головой гарпун и воинственно крикнул черной фигуре: "А ну стой, коль и жизнь дорога, док, это же я, Тар. Мы говорили у шатра Хакки, помнишь?" Смотритель схватил лампу и протянул руку вперед. Из тьмы тут же вынырнуло лицо, молодое, красивое, но измученное. "О, Тари!" воскликнул мужчина и опустил гарпун. «Ну и напугал же ты меня! Ага, ага, заходи скорее, не стоит говорить в темноте!» Внутри было душновато и пахло рыбой. Рядом с худой деревянной кроватью стояла пустая бочка, на которую докка небрежно закинул порванную сеть. На стене висел багор и всякого рода рыбачьи снасти. Смотритель достал кресало, кремень и высек искру. В очаге разгорелось пламя, и Докко подвесил над ним небольшой котелок. «Сейчас ухи поедим. Ты как, голодный?» «Очень», — признался Тар и сглотнул слюну. Докко не торопился, предчувствуя, что разговор будет непростым. Он постелил на полу две козьи шкуры, поставил между них деревянную дощечку, натер ложки и стал ждать. Тар молча смотрел в огонь, собираясь силами. Я сбежал из дома. Вдруг выпалил он, стиснув кулаки. «Да уж я вижу, ага, ага!» Буркнул в ответ Докко и помешал Уху. «Тебе лодка нужна?» «Нужна», — согласился Тар. «Значит, отправишься южнее по течению, в Сатош. Там вроде как большие дома с башнями. И настоящий морской порт. Нет, я пойду на север. Переправишь меня на тот берег». «Неужто в Эльтрис собрался?» Докко недоверчиво покосился на гости. «Гиблое место, дружок, колдовское. Туда даже эдские паломники не заходят. Зачем оно тебе?» Тар метнул на Докко яростный острый взгляд, но тут же отвел его в сторону, сел на шкуру и обхватил колени руками. «Ты же был на церемонии и сам все видел. Улай спасла меня». Теперь она медленно угасает, превращается в тень. Хозяйка облаков забрала ее третью душу, а может и вторую, и первую, а я целый и живой. Я вот могу говорить и помню имена вещей, и все это моя винодокка, понимаешь? Моя! — Может, оно и так, — туманно ответил смотритель и поставил котел на дощечку. Мне помнится, отец все повторял, что лодочнику сначала ложка, а уж потом весло. Пожалуй, он был прав. Пора нам подкрепиться. Тарелок у докки не водилось, но это никого не смущало. Каждый думал о своем и по очереди зачерпывал горячую наваристую уху прямо из чугунка. Наевшись, Тар ощутил, как под тело разливается приятное живительное тепло. Ему стало легче... И даже захотелось спать. Докка светился от счастья. Еда всегда приносила ему удовольствие и наделяла исключительным жизнелюбием. Но Докке, в общем-то, немногое требовалось, чтобы чувствовать себя счастливым. Кров, еда и любимое дело. Вот и все. — Что же, хороший получился ужин полуношный, ага, ага. Смотритель радостно хмыкнул и потянулся. Я благодарен тебе и клянусь однажды отплатить добром, если, конечно, смогу, если мгла не поглотит меня. Дока вдруг сделался серьезным, и свет, озарявший его лицо, исчез, затаился где-то до поры до времени. «Твое обещание я принимаю, Тарри. Но думаю, что ты зря ушел из дома». «Нет», — отрезал юноша, — «ты не понимаешь». Никто не понимает, потому что я молчал, никогда виду не подавал, не рассказывал, даже себе самому не признавался. Но это из-за меня, потому что я завидовал ей. Кому завидовал? Алайи? А чего же? Да от того, что я не знал и до сих пор не знаю свою третью душу. А вот Алайи семь лет уже слышала. Тарз запнулся. Слышит. Голос Хранителя и живет согласно предназначению. Это хорошо и правильно, но я завидовал и боялся, что никогда не смогу стать таким же. Но ты другой, Тарри. Смотритель печально улыбнулся. Да, другой. Совсем. И никогда себе этого не прощу, если только не спасу ее. Поэтому мне нужно в Эльтрис». Последнее слово он произнес надрывно и с больью, будто коснулся раскаленного железа. Хорошо, я отвезу тебя. Докка наконец уступил, но с одним условием. Прости, что хочешь, но у меня нет ничего ценного, а мне ничего и не нужно. Просто останься здесь, отдохни и выспись. Ночью такие дела не делаются, ага, ага, а утром чуть только заря тронет воду. Сядем в лодку. Что скажешь, а? Ладно. Тар нехотя согласился, однако понимал, что док каправ. Вот и славно. Устало протянул смотритель и широко зевнул. Ты ложись на кровать, а я тут на шкурах у очага. Добрая нынче ночь, но рассвет все же добрее будет. Тар сделал, как было велено. и почти сразу скользнул в сон, лишённый видений. Слово своё Док издержал и по утру переправил юношу на противоположный берег Ошу. На востоке ещё не показалось солнце, дыхание реки призывало серо-голубой туман, который медленно таял, отрываясь от воды и взбираясь по камням и дюнам всё выше и выше, где призрачные границы его. зажигались розовым светом. Докко первым спрыгнул с лодки, протащил ее немного по мокрому песку и привязал к дереву, что когда-то рухнуло скруче, засохло и превратилось в безжизненную корягу. В лесу негромко защебетали птицы. Из воды выпрыгнула серебристая рыбка и тут же плюхнулась обратно. Тар не успел до конца проснуться, поэтому перешагнул через борт довольно неуклюже. Но в целом чувствовал он себя прекрасно. Сон в одинокой хижине пошел ему на пользу, силы вернулись, и даже настроение улучшилось. — Вот, мы и на месте, ага, ага, — глухо произнес смотритель. — На месте, — так же глухо повторил за ним Тар. — Говорил же тебе, парень, рассвет добрее ночи. Дока тоскливо улыбнулся и помолчал. — Да. Ты, конечно, не мой сын, да и детей у меня никогда не было. Но вот тебе мудрость человека, дожившего до лысеющей головы. Что бы тебя не ждало впереди, как бы тяжко не приходилось, не держи в сердце тьму. А если бороться с ней не хватает сил, так и не борись, а просто ложись спать. Утром все немножко иначе, ага, ага. Главное — дотянуть до утра. Тар кивнул и зябко поежился. — Так, ты же у нас на север собрался? Смотритель почесал в палую щетинистую щеку и направился к лодке. Он склонился над ней, копошась обеими руками в здоровенном мешке, радостно хмыкнул и вернулся к юноше с тем же свертком, что три дня назад купил у Хакки. — Это дорожный плащ. Он из особой ильварской ткани, хорошо держит тепло и отталкивает влагу. Думал себе оставить, примкнуть осенью к паломникам и уйти в Эдду, сделаться послушником и пожить там до весны. Может и уйду, ага, но тебе плащ нужнее. Бери, дружок, дарю. Лицо Тара осветило улыбка. Он был благодарен этому стареющему одинокому лодочнику. И до сего момента не понимал, откуда в нем столько тепла и доброты. Теперь же Тару казалось, что в доке жила нерастраченная отеческая любовь, которую он щедро делился не только с ним, старым, но и со всем миром. Спасибо тебе, смотритель. Юноша развернул подарок, снял сумку и примерил плащ. Мягкая на ощупь ткань цвета морской волны приятно легла на плечи и упала чуть ниже колен. Стар застегнул у шеи медную бляшку в форме резного полукруга и накинул капюшон. Стало очень тепло, даже жарко. — В нем будет хорошо спать под открытым небом, — подумал юноша, скрутил плащ и убрал его в сумку. — В лесу запросто можно потеряться, ага, ага, — предостерег его смотритель. — Сам-то я точную дорогу подсказать тоже не смогу. Но если спустишься на три версты по течению Ошу... Увидишь место, где в нее впадает другая речка. Не такая глубокая, но шустрая и холодная. А значит, она спускается к нам с севера. Может, с ледников Цатум. Почему бы и нет? Бурдюк у тебя небольшой, так что лучше в чаще не шастать. Кажется, паломники говорили, что та речка зовется Эле и несет свои шумные воды сквозь сердце Эльтриса. Ага, ага. Думаю, она станет тебе хорошим другом. — Для начала этого вполне хватит, — коротко ответил Тарр и забросил вещевой мешок за плечо. — Удачи, парень, и легкой дороги. Каждый день на рассвете я буду приплывать сюда и ждать до полуденного солнца. Или на закате. Докко потер блестевшую в утренних лучах за лысину. — Пока не решил, но решу обязательно. — Ты это... Возвращайся поскорее, надеюсь получится. Тарз сжал правую руку в кулак, а потом раскрыл ладонь, так словно выпустил на волю невидимую птичку. Докка повторил жест. Это означало, что они все друг другу сказали, и души их теперь свободны. Старинное прощание, которым у Тара научила Ома много зим тому назад. Смотритель отвезал лодку, но не торопился возвращаться. Он запрыгнул в нее, сел. И стал молча слушать, как мир наполняется звуками. Туман наконец растаял, и долина как бы взглянула на докку спокойными прояснившимися глазами. Тар побрел вдоль берега, как советовал смотритель. Он тоже молчал и не оборачивался. В лицо ему дул ласковый летний ветер, а под ногами скрипел песок. Тар двигался уверенно. Он оставил позади все, что имел, но взамен... Обрел цель. Душа Олая ждала где-то там, у истоков Эле, и знание это вселяло в него надежду.